Глава двадцать Мы продолжили свой путь, во время которого Кассандра пыталась хоть немного расшевелить троих нелюдимов. Как можно было ожидать, получилось у нее это не очень. Но получалось же. Это меня пугало еще больше. И вот уже вскоре мы обсуждали совершенно разные вещи, начиная от магии вплоть до того, Какие цвета одежды сейчас в моде? «Твой алый цвет, кстати, сейчас совсем не в моде», — ухмыльнулась Рожевласка. «Больше предпочитают менее яркие, приглушенные цвета». «Зато удобно. Кровь не надо с одежды отстирывать», — буркнул я. «Ха! Ха!» — скептически посмотрела она на меня. «Тогда тебе стоит подобрать что-то более темного оттенка». Кстати, могу помочь с новым образом. — Пожалуй, откажусь, — вздрогнул я и добавил куда более тихим голосом. Я сделал ошибку, выпустив монстра из клетки. И за это боги наказывают меня. — Бука! — фыркнула она. — Да ладно тебе. Не куксись так. Будет весело, обещаю. И да, я отлично понимаю, что местами перебарщиваю, уж простите. Но вы просто не представляете что значит долгие годы практически не испытывать эмоций и желаний. После этого совсем не хочется сдерживаться, понимая, насколько же ценным даром для нас являются простые человеческие эмоции. Но я умею себя контролировать. Просто при вас этого делать совсем не хочется. И чем больше я с вами нахожусь, тем больше понимаю, насколько мы похожи». «Похожи?» — удивился я. «Да». Про то, что я, так же как и близнецы, тебе обязана говорить, думаю, даже не стоит. Талант в магии тоже не в счет. Но есть и еще кое-что. Я ведь тоже сирота, как и вы. Вот только родителей своих не помню. Да если честно, не хочу вспоминать. Уж не знаю, бросили они меня, или что-то произошло, но суть дела это не меняет. Мы с братом оказались на улице. Почти все свое детство провели в трущобах одного городка на севере. Сама не понимаю, как нам удалось там выжить столько времени. Но однажды мне повезло: в один прекрасный день я попыталась обворовать странного мужчину, и тут же была поймана за руку. Я кричала, брыкалась, но он не отпускал. А когда в его руке вспыхнул огонь, чтобы отогнать ребят из моей банды, что хотели помочь, тогда я смирилась со своей судьбой. Против мага не было и шанса. Однако вместо того, чтобы испепелить меня на месте, мужчина просто резко рассмеялся и погладил меня по голове. Как, думаю, вы уже поняли, это был господин Саммит. Уж не знаю, что он там забыл, но факт остается фактом. Может, просто пожалел меня, а может, разглядел потенциал. Это сейчас уже не важно. Он предложил мне изменить свою жизнь, и я без раздумий согласилась. Разве что поставила условие, что заберу с собой и брата. И вот бывшая воровка не оборванка теперь старейшин одного из самых страшных и могущественных кланов континента. Неплохой карьерный взлет, не так ли? И хоть на ее лице играла улыбка, вот только какая-то излишне грустная, что ли. Ну, если сравнивать с сиротой, который внезапно стал учеником сильнейшего мага на континенте, то да. «Мы действительно похожи», — развел ее руками. «Такое чувство, что у учителя какой-то пунктик по поводу серых и убогих». «Скорее уж талантливых», — усмехнулась девушка. «Тут соглашусь, он просто видит потенциал людей и просто не может пройти мимо. И что это за человек? Ему абсолютно не важно, его дочь или человек с улицы. Не имеет значения. Такая вот особенность». «Если честно...» Все маги немного того, с головой не дружат. Просто у каждого это выражается по-своему. И чем сильнее маг, тем сильнее это его особенность обычно. Исключения я из этого правила еще никогда не видела. А если это не видно на первый взгляд, значит, просто нужно копнуть чуть глубже. — Ну, это про всех людей можно сказать, — качнул я головой. — У всех свои тараканы в голове. — Это да. Но у магов это куда более ярко выражено. И, если честно, я даже не знаю, что является следствием чего. Это магия так давит на мозги, или же только такие психи могут стать сильными магами. И никто этого не скажет», — развела руками Кассандра. «Сомневаюсь, что у кого-то есть возможность проверить такую гипотезу хотя бы на парочке сильных магов. Такие никому к себе в голову залезть не дадут». «Да, что печально», — вздохнула Рожевласая. Я вот свою ненормальность осознаю. А вы? Могу ответить сразу за нас с сестрой. Это не секрет, — подал голос Пакита. Мы помешаны на Кае. «Хэй!» — воскликнула Аюна, тут же покраснев. «Да не в том смысле, что вы подумали, извращенцы!» — фыркнул парень, смотря на наши очумевшие лица. «Он стал для нас тем якорем, что помог не сойти с ума в том месте. Помог выжить и стать сильнее. Ну а там как-то все само получилось. И вот уже мы просто не можем представить себе жизнь без Кая. И какой бы он приказ ни отдал, я его исполню. Даже если скажет умереть, я умру. Ведь это значит, что это действительно необходимо. Токи посмотрел в глаза этому серьезному парню и не увидел там ни грамма лжи. Да и в глазах Хая отражалось полное согласие с его словами. От этого стало как-то жутковато. Никогда не думал, что они настолько мне преданы. «Хотя насчет первого, о чем вы подумали, насчет Аюны, не могу гарантировать, что это не так». Парень тут же разрядил обстановку. «Эй!» — полезла к нему с кулаками девушка, еще сильнее покраснев, превратившись в спелую и аппетитную помидорку. Раздался довольный смех Кассандры, лишь усиливший начавшийся в повозке хаос. Мне же только и оставалось, что закрыть лицо руками, спрятавшись от этой вакханалии. Ну и заодно, спрятав свое лицо от взглядов остальных, ведь оно явно слегка покраснело. Честно говоря, подобное услышать было неожиданно, а ведь Аю даже не отнекивалась, безмолвно согласившись со словами брата. А я не знал, что с этим делать. Нет, Аюна весьма красивая девушка и все такое, но всегда есть какое-то «но». Я просто не воспринимал ее как девушку. Она мне как сестра. Я уже так привык, что она постоянно рядом, что не воспринимаю ее иначе. Но ведь это не значит, что она не может чувствовать по-другому. Я, если все правда, я просто не могу ответить на ее чувства. И, судя по взглядам, бросаемым на меня, она это отлично понимает. Судя по тому, что кое-кто тут до сих пор не заимела фамилию, она тоже излишне сильно привязалась к своему господину, спасая себя. Попытался сменить направление атаки Такита, Отчего его сестра тут же успокоилась, заинтересованно уставившись на Кассандру. Три взгляда заинтересованно сосредоточились на одной цели. «Эй, ничего такого. Я о таком даже не думала никогда, он мне как отец», тут же замахала она руками. «Просто слабаки меня не интересуют. Парень должен быть не сильно старше и не слабее меня. Ну или хотя бы потенциал должен быть достойным. «Значит, слухи не соврали. Господин Саммит предложил тебе обратить внимание на Кайдена, и ты так и сделала». Острый, словно кинжал и взгляд Аюны устоялся на девушку. И, судя по начавшему краснеть лицу Кассандры, в ее предположении была доля истины. «Ничего такого. Давайте оставим тему отклонений магов ученым, если, конечно, они еще живы и остались после первой попытки, как ты сказал, залезть в голову к сильному магу. Мы не о том говорили». Немного неумело сменила тему Кассандра. «Лучше скажи, как ваши успехи в тренировках?» Я же в это время старался сидеть с максимально каменным лицом. «Хватит мне откровений на сегодня. Опять же, Кассандра весьма привлекательная девушка, но... Да блин, рано мне еще о таком думать. Тем более не удивлюсь, если она так лишь разыграла меня. Что больше похоже на правду?» так что делаем морду кирпичом и изображаем из себя дуб. Я есть абсолютное воплощение дуба, тупой и максимально деревянный. Как бы странно это ни звучало. К счастью, эту тему довольно быстро замяли, продолжив болтать обо всем и ни о чем в частности. Если честно, это было даже весело. Давно я уже так не расслаблялся душой. Было просто интересно болтать с ними о разном. Забыв о заботах и проблемах окружающего мира, лишь четыре человека и их голоса, ничего лишнего. Ах да, чуть не забыл. Еще и одна наглая ласка, что съев все, что было в зоне видимости, вскоре вернулась в свое убежище на послеобеденный сон. И так вплоть до второго обеда, после которого будет еще один сон, плентейка. Так и продолжился наш путь пока в какой-то момент какое-то странное чувство не кольнуло мой затылок. «Опасность! Готовьтесь!» — тут же активировал свои защиты. Лица моих попутчиков миг посерьезнели, а купол ветра тут же окружил нашу повозку, и вместо того, чтобы разлететься на части, нас лишь откинуло в сторону, протащив по земле от совместной атаки огненной и воздушной стихии, прилетевшей прямо в нас. И вот мы уже выбрались наружу, в то время как к нам... Подходят пятеро магов со стороны, откуда прилетела первая атака. Ошибка. Серьезная ошибка. Стоило пытаться добить нас сразу же, пока они пришли в себя. Да и не вдавать своего количества. Хотя я и так чувствую ауры всех окружающих. Все пятеро находились на четвертом ранге. Их самоуверенность была бы понятна, не будь с нами Кассандры. Все же даже таким количеством разрыв в три ранга не преодолеть. Но даже не это больше всего меня беспокоило. Странно, но не более. Куда страннее было то, что я их всех знаю. Вспомнился мой самый первый мини-турнир в этих землях. Да, точно. Это были именно они. Вон тот парень, идущий чуть впереди, и именно ему я тогда сломал обе руки. Как там его? Вроде лям-тарт или как-то так. Не столь важно. Куда интереснее другое? Тогда все они были лишь второго ранга, а сейчас уже четвертого. Вот это больше всего и напрягало. Я бы точно услышал, если бы кто-то совершил такой прыжок за короткое время. Уверен, слухи бы разошлись по всему клану моментально. Скрывать это никто бы не стал. Слишком великий плюсы от того, что подобный гений растет в твоем роду. А тут их сразу пятеро, и все из разных семей. «Выезжал, все же, ублюдок!» прокричал тот парень в центре. «Ничего, это ненадолго. Я прибью тебя за все, что ты сделал. Недостойный не имеет права даже дышать с нами одним воздухом». «Не вмешивайтесь, я разберусь», шепнула нам Кассандра, после чего вышла им навстречу, придавив свои ауры. «Вы что творите, придурки? Живо встали на колени и молите о пощаде. Вы посмели напасть на старейшину клана и личного ученика главы» я смотрю вам своих жизней совсем не жалко так хоть родню пожалели бы да плевать нам на тебя грязная подстилка наша сила безгранична и мы отомстим за унижение чего бы это ни стоило не особо подействовало на них давление да не не в адеквате тут же пришло ко мне сознание взгляд какой то мутноватый да и магия их почему то создавалось ощущение что от нее несет какую то гнилью хотя раньше ничего подобного не чувствовал. Неужели какой-то допинг, что может поднимать ранг? Иначе такой резкий скачок сразу у пятерых я понять просто не могу. Кассандра на миг замерла на месте в ступоре. Ее явно уже давненько никто не осмелялся оскорблять. Да и их неадекватность она тоже заметила. Именно поэтому тут же атаковала, стараясь в первую очередь вырубить, а не убить. Вот только на удивление это не получилось быстро сделать. Вот одного парня откидывает волной ветра и смачно ударяет о большой валун. Такой удар, да без защиты, должен был надолго вырубить его. Вот только тот моментально понимается, будто и не почувствовал боли, и тут же рвется в бой. И так было с каждым. Сколько бы ударов или ран они не получали, это никак не влияло на их боеспособность. Если честно, это зрелище было немного жутким. Почему-то мне вспомнились зомби только куда более разумные и сильные, чем те, о которых я знал до оставшихся мне воспоминаний. Да и выглядели они совсем иначе». «Именем главы клана приказываю вам остановиться. Вы хоть понимаете, что творите, и что будет за это с вами и вашими семьями?» продолжала пытаться их вразумить Кассандра. Вместо того, чтобы остановиться, они продолжили атаку. Различные стихии пытались уничтожить врага своих пользователей. И довольно умело, надо сказать. Вот вновь совершается совместная атака огня и воздуха, что превосходит помощь их по отдельности. Один раз даже умудрились совместить даже три стихии. А ведь синхронизировать атаки не так уж и просто. Нужны длительные тренировки для подобного. А учитывая их странное состояние, это еще необычнее. Вот только все это было бесполезно. Они будто не слышали ее. Девушке все это вскоре надоело. Она не могла с гарантией их вырубить, а убивать их явно не хотела. Но и они не могли ничего сделать ей, не в силах пробить барьер. Тогда все изменилось. Одно ветряное лезвие, и вот уже один из парней падает на землю без ног. Разум говорил о том, что пострадавший должен был сейчас зарать от боли или гнева. Вот только этого не произошло. Вместо этого он пополз в нашу сторону. Последние остатки разума, что я видел в противниках, покинули их головы. Даже лишение всех конечностей не могло их остановить. «Кай, ты можешь использовать парализующий яд? Я не могу их вырубить, не убив!» Не оборачиваясь, крикнула мне Кассандра. Немедленно, не секунды, и я тут же выпустил свой туман, совмещенный с ядом. И пусть сопротивлялись они куда дольше обычного, но он все же сработал, и все противники были обезврежены. «Спасибо», — благодарно кивнула мне старейшина. «У меня просто не было подходящих заклинаний на такой случай». «Сами видели. Они совсем не реагировали на повреждения. Это очень странно. Надо связать их, после чего допросить». Вот только стоило девушке приблизиться к телам, как те будто начали гнить изнутри. Не прошло и минуты, как от них не осталось совершенно ничего. Твою ж, выругалась девушка. «Что это было?» — спросил я. «Понятия не имею. Впервые такое вижу. И оно мне уже не нравится». И ладно бы это был кто-то со стороны, но нет, я этих парней помню. Пусть и не наследники, но тоже весьма талантливые маги с влиятельными родителями. Но даже они и не могли за столь короткое время так быстро прогрессировать. Подтвердила она мои мысли. Да и это безумие. Надеюсь, не я один почувствовал этот гнилостный аромат их мана. От него прямо мутить немного начинает. передернула меня во время очередного вдоха. Да, достала она какой-то шарик что вскоре впитал в себя часть этой маны, разлитой в воздухе. «Идва сдерживаю себя. Но ощущения и вправду отвратительные. Впервые с таким сталкиваюсь. Но я не эксперт. Тут нужен специалист. Я сообщу обо всем главе. Это нужно расследовать. Он отправит сюда людей, а мы... «Двинемся дальше», — покачала головой. «Не исключено, что нас просто хотели задержать таким образом, потому что мне сложно представить, что кто-то... Мог надеяться, что даже пятеро полубезумных формирующих смогут одолеть эксперта. Ну или они не знали, что ты будешь с нами. Тогда все куда более логично. Против нас троих их, по идее, должно было хватить. Второй вариант более вероятен, но ты прав. Нам не стоит здесь задерживаться. Это может быть опасно даже для меня. Тем более, что образец окружающей маны я уже взяла. А большего тут и спецы вряд ли сделают. «Тел совсем не осталось», — немного подумав, все же кивнула мне девушка. Вот только так сразу ехать нам не удалось. Оказалось, что пострадал еще один человек. Во время той первой атаки кучер умудрился головой удариться об один из углов. С концами. Увы, бывает и такое. Так что вместо извозчика занял Такита. И лишь после этого мы тронулись в путь, погруженные в неприятные мысли о случившемся.